Огненные корабли. Место, где плотники рубили сруб, было зажато на небольшом береговом пятачке, полукругом врезающемся в реку. С одной стороны густой еловый лес, а с другой — пустошь, поросшая сухой травой. После обедней в пустозерской церкви народ не расходился по домам, толпясь и беснуясь у ограды церкви. «Чего ждем, народ православный?» — вопрошал местный дурачок Тимошка — Наперев на себя скоморошеские одеяния, вовсе не соответствующие его статусу попрошайки и задиры пустозерска. Посадские нехотя отмахивались от крикливого дурака, как от надоедливой мухи, так и наробившей, заползтив в кружку с чаем. В глазах людей читались гнев и бессилие, помноженное на непонимание происходящего. Шепот, с которым посадские передавали друг другу новость — до самый глубин, тронувшую их сердца, становился все громче. Никто уже особо не боялся караульных стрельцов, с интересом наблюдавших за собравшимися у ограды людьми. Шепот и трепет спустя некоторое время превратился в открытое негодование и злобу. Из толпы понеслись крики. «Идем на берег! Отобьем у царевых слуг нашего батюшка Вакума!» Стрельцы тоже примечали самых ретивых из спасацких, и по ходу движения толпы к берегу Печоры старались выдернуть их из строя, скрутить и сопроводить во строк. Деревянный сруб для казни пустозерских узников был уже давно срублен, да и рубить там особо было нечего. Так срубили замки на стволах, скидали сруб. Ни окон, ни дверей, колодец, да и только... Стрельцы натаскали вовнутрь сруба охапки сухого сена и стали терпеливо ожидать, когда же старший десятник Кирьян доставит приговоренных к месту казни. Едва завидев на берегу сруб, окруженный плотным кольцом из стрельцов, посадские бабы тут же завыли и запричитали. «Началось!» — досадливо фыркнул его Даниелов, крепко сжав в ладонях поводья лошади. Московский гость, прищурив глаза, хартнул на едва пробившуюся зеленую траву. — Остановить их нельзя? — хрипло спросил он. — Куда там? — ехидно отозвался воевода. — Еще хуже будет. Совсем народ ошалеет. Только держись. Воевода неуклюже покачал головой, тяжело вздохнул. — Принесла вас нелегкая. Эти слова он адресовал посланцам царя, которые находились рядом с ним, сидя в седлах своих лошадей. Посланец царя сердито покосился на Ниелова и рявкнул. «Так-то государева воля, не моя, Иван!» Ниелов дернул за поводье и направил коня ближе к месту казни, сопроводив это грубым. «То-то, что не твоя!» «Сидели еретики спокойные, еще тысячу лет сидели бы!» Василий догнал Ниелова и в ответ грозно пробурчал. «Не тебе, Хулы, Аввакума, вычитать! Твоя забота узников накормить достеречь зорче!» «Достерег я!» — пробурчал про себя Ниелов. Толпа посадских тем временем с криками, а где и с проклятиями окружила стрельцов и сруб. «Послушайте меня, люди!» — выкрикнул, не слезая с коня Ниелов. «Расходитесь вы по домам! Нечего здесь вам смотреть! Протопоп ваш Аввакум — еретик!» «Государя нашего и все царское семейство без меры хулил, напрасленно возводил без причины, а государь наш милостив к народу своему, но еретиков в своей державе не потерпит». «Врешь ты, вся воевода!» — посыпались из толпы обвинения. «Не таков наш бачка Вакум!» Народ стал массой напирать на стрельцов, стремясь разорвать их плотный строй. «Чего народ удумал?» — испуганно спросил Енакий у Симоны. Иноки и Яков Хлыстов стояли в стороне от толпы посадских. Хлыстов строго-настрого запретил инокам приближаться к срубу, зная, что если начнется заваруха, то воевода миком отдаст команду стрелять. — Может, они хотят сруб разобрать? — предположил Симона. Хлыстов почесал макушку на голове и сердито добавил. — Ничего они не хотят. Так, беснуется народ. Кровушку учую. — Да как же это? — тихо заскулил Инаки и поддался вперед. Хлыстов в один миг ловко ухватил ручище его за шиворот и поставил на место. — Ведут! — разнеслись по берегу крики ребятни. Хлыстов и Инаки тут же обернулись на этот крик. Мальчишки, дурачись, бежали впереди караула, разнося новость своими звонкими детскими криками. Караульные вели заключенных к месту казни, поместив их для надежности в центр квадрата. Впереди важно шествовал десятник Кирьян. Завидев толпу посадских на берегу сруба, Кирьян дал команду остановиться и стал мучительно размышлять, что же ему в дальнейшем предпринять. Его нерешительность тут же заметил один из царевых посланцев и рванул по воде коня навстречу процессии. — Чего встал, дурак? — выругался московский гость. — Так толпа, вон какая собралась, — попытался оправдать свою остановку десятник. — А ты что толпы никогда не видел, стрелец? Посланник хлестнул плетью коня и объехал вокруг караул с заключенными. — Как же они отбить попытаются? — простонал десятник. — А ты не бойся, Кирьянушка! — подал из-за солдат голосоваком. Ты службу свою служи. «А мы уж тут как-нибудь!» Кирьян обернулся и грозно рявкнул на протопопа. «Ты чего несешь?» Царский посланник быстро спешился. «Вакум дело тебе говорит, а ты еще размышляешь, ступай вперед! Не посмеют!» Кырьян растерянно кивнул и дал команду караулу вперед. При приближении узников к срубу толпа еще больше взвыла и стала кидаться на стрельцов люди хватались за цевье пищали стараясь вырвать оружие из рук стрельцов мальчишки подхватывали с земли комья грязи и с веселым гоготом кидали их в караул что то разбушевался народишка, прохрипел нелов того гляди сомнут караул наш царский посланец василий направил коня к самому срубу и выдернул из за пазухи кафтана письма люди послушайте меня Во всю глотку заорал он. Вот письма Вакумовы с хулой на государя. Не за веру, государь, казнита Вакума, а как охальник и злодея, вера наша как была православной, так и осталась. Из толпы огрызнулись. А Коля Вакума Хальник, зачем остальных казнить? Посланец усмехнулся. Так не один он писал. Все вместе сочиняли, одна шайка лейка. Врешь ты, все, боярин! Пронеслась в ответ. «И царь ваш врет!» Тут уже сам Ниелов не выдержал такой наглости. «Это кто там вякает?» Зло проручал воевода. «Вот я вам, стрельцы, на изготовку!» Скомандовал Ниелов. Стрельцы, едва услышав команду Ниелова, тут же посрывали пищали с плеч и развернулись к посадским лицам, направив стволы наружу. Десятник Кирьян растолкал толпу и завел заключенных внутрь кольца из стрельцов. Кто еще дернется, прикажу караулу стрелять! прорычал воевода. Мне государь нахаздал, и я его выполню. Толпа испуганно отхлынула назад. Заводи Еретиков внутрь сруба! распорядился воевода. Узников завели. Все четверо были молчаливы и собраны, не произнесли ни слова. Ниелов довольно хмыкнул, удовлетворенный такой покорностью узников. Не хватало еще, чтобы эти бузить стали. Лицо царского посланца осветила улыбка. Дело за малым осталось. У кромки воды стрельцы развели костер, бросив рядом с ним несколько факелов и деревянное ведро со смолой. неелов окинул взглядом место казни. Народ вроде успокоился и затих в ожидании неизбежного. Царский посланец быстро подъехал к Ниелову. «Не тяни, Иван, пока народ успокоился, жги еретиков!» Воевода нехотя кивнул и поднял руку, привлекая внимание караула к себе. Стрелец у костра обокнул факелы в ведро со смолой и запалил от костра. Народ, увидев в руках стрельца пылающее пламя, горестно охнул. Стрелец, стараясь не мешкать, устремился к срубу, в котором находились узники — стал деловито со всех сторон поджигать сено. Из глаз Симона и Инаки хлынули прозрачные слезы. Только Яков Хлыстов стоял безболно, глядя на происходящее вокруг пустыми глазницами. Воева Даниелов все же заметил своего бывшего стрельца, чуть поодаль от толпы, и осторожно кивнул ему головой. Хлыстов не жалел пустозерских узников, и не сопереживал собравшийся вокруг горячего сруба о ревущей толпе. Не будь этого протопопа Аввакума, жизнь Якова так и текла бы по-прежнему тихо и спокойно, но при взгляде на этот пылающий сруб что-то умерло у Хлыстова в сердце. Превратилось в тот серый камень, что-то скалан в Москве на строительстве всех святского моста. Воевода! раздался голос Протопопа. Ниелов дернулся. «Чего это от него вакуум хочет?» вакуум прокашлялся и протер глаза от едкого дыма, застилавшего уже все пространство вокруг горящего сруба. «Возьми рукопись мою! Прошу!» — прокричал Протопоп. «Последняя просьба к тебе!» Ниелов крикнул стрельцам. «Заберите у него бумаги, пока не сгорел вместе с ними!» Один из стрельцов кивнул и, заткнув нос со ртом шапкой, кинулся к срубу. Выхватив у Аввакума кипу бумаг, он тут же отнес ее воеводе. «После почитаем, чего он тут накорябл. Неелов свернул бумаги и небрежно сунул их за пазуху. Огонь тем временем разгорался все сильнее. Просмоленные нижние венцы сруба... Уже полностью охватило яркое и жаркое пламя, сквозь языки которого еще пока различались фигуры пустозерских узников. Народ тихо отступил назад, чтобы не обжечься. Мужики, молча потупив взор, смотрели на с руб яркое пламя. Бабы ревели и утирали платками слезы. А вакуум сам свою судьбу выбрал», — пробурчал Яков Хлыстов, глядя на то, как огонь с треском поглощает сруб с пустозерскими узниками. Бачка, вакуум! Симон и Инаки с криком со всех ног рванули к срубу. «Стой, черницы!» — навстречу инокам тотчас метнулись двое караульных. «Стой, кому говорят!» Яков не ожидал от этих двух молодых монахов такой прыти и растерянно опустил руки. Один из караульных снял пищаль с плеча и направил ствол в сторону бегущих иноков. Но выстрелить он все же не успел. Енакий, запнувшись ногами о вывороченный кем-то комок дерна, плюхнулся на сырую и грязную землю и на коленках пополз в сторону горящего сруба. Остановившись, он встал перед срубом на колени и, утирая шапкой стекающие по щекам слезы, Принялся что-то бормотать. К нему присоединился Симона. «Не троньте монахов!» — приказал караульным воевода Ниелов. «Пущай!» — молятся. Сруб догорел и рухнул. Обгоревшие до черноты верхние венцы головешками скатились вовнутрь, похоронив под собой тех, кто так и не смирился с волей царя.